Козырь уже прохаживался вдоль тротуара, одетый жором средней руки. В бобровом картузе, коротком пальто, клетчатых брюках, щегольских белых бурках. Грин, как условились, нарядился приказчиком. «Где тебя черти носили?» — прикрикнул на него специалист, входя в роль. «Лошадь вон привяжи, до да сюда ступай». Когда Грин подошел, налетчик подмигнул и в полголоса сказал. Но мы с вами и парочка. Я таких гуськов на заре юности любил потрошить. Поглядели бы на жульетку и вовсе не узнали бы. Я ее мещаночкой вырядил, чтобы в Индии не пялились. Шуму было, скандалу. Не желал уродоваться, но ну, ни в какую. Грин отвернулся, чтобы не тратить время на пустые разговоры. Осмотрел позицию и определил ее как идеальную. Специалист свое дело знал. Узкая немецкая улица, по которой приедет карета, вытянулась прямой линией от самого Кукуйского моста. Конвой будет виден издалека, хватит времени присмотреться и подготовиться. Перед самым перекрестком поперек мостовой валялось длинное бревно, какой нужно толщины. Конный переедет легко, но сани встанут. Еще через полсотни шагов справа виднелся зазор между домами. Сомовский тупик. Там, за каменной церковной оградой, уже должны были сидеть в засаде стрелки. Из-за угла высунулась голова. Емеля высматривает. План козыря был хороший, простой и крепкий. Осложнений не предвиделось. Вечереть еще не начало, но по краям неба свет уже потускнел. Прибавил мутно-серого. Через полчаса сгустятся сумерки, но акция к тому времени уже закончится. А для отрыва темнота, кстати. Сейчас пять. — сообщил козырь, щелкнув крышкой богатых часов на толстой платиновой цепочке. — Выезжает из экспедиции. Минут через пяток увидим. Он был упругий, собранный. В глазах играли веселые искорки. Подшутила судьба над протоиереем. Подбросила в постное поповское семейство этакого волчонка. Грина заинтересовал теоретический вопрос. — Что делать с такими козырями, в свободном гармоничном обществе. Ведь природа все равно будет их поставлять в определенной пропорции. Врожденную склонность воспитанием не всегда переломишь. Придумал. Опасные профессии, требующие людей авантюрного склада, останутся. Вот для чего пригодятся козыри. Проникать в пучины морей, покорять неприступные горные вершины, осваивать летательные аппараты, а позже, лет через 50, потребуется исследовать другие планеты. Работы всем хватит. «Отвали!» — <machines> крикнул козырь на дворника, который, кряхтя, пристроился к бревну. «Откатить в сторону. Наше это! Сейчас возок вернется, подберет. Эх, народишка, Только подобрать, где плохо лежит!» Дворник ретировался от сердитого человека за железные ворота, и на улице стало совсем пусто. «Едет денежка!» -де Эй, детороди, моя! Тихим, вкрадчивым голосом протянул Козырь. Давайте-ка на ту сторону. И не суйтесь наперед, на меня смотрите. Сначала было видно продолговатое темное пятно. Потом стали различимы отдельные фигуры. Все в точности, как говорил Козырь. Впереди двое конных стражников с карабинами через плечо. За ними карета экспедиции ценных бумаг. Большой закрытый вазок на полозьях. Рядом с кучером двое – урядник и экспедитор. По бокам от кареты еще конные стражники, два справа и два слева. Замыкали коновой сани, которых отсюда толком было не видно. В них полагалось находиться еще четырем стражникам при карабинах. Емеля вышел из-за угла, прислонился к стенке. Смотрел на проезжающую мимо процессию. В руке держал круглый сверток, бомбу Поглаживая пальцем рифленую рукоятку кольта, Грин ждал, когда передние заметят бревно и остановятся. Часы над аптекой показывали 9 минут шестого. Лошади равнодушно переступили через преграду и двинулись дальше. Однако кучер кареты затрукал, натянул по воде. «Куда?» – заорал урядник, приподнимаясь. — Куда поехали, бараны? Бревна не видите? Слезайте с лошадей, оттащите его в сторону. — И ты пособи! — подтолкнул он кучера. Увидев, что конвой остановился, Емеля медленно прогулочным шагом двинулся сзади к замыкающим саням, вроде как любопытствуя. Когда двое стражников и кучер, согнувшись, подхватили бревно, Емеля коротко разбежался, метнул сверток и залихватски вскрикнул. — Эх! Ему и полагалось крикнуть, чтобы охрана поняла, кто именно бросил бомбу. Для плана это было самое важное. Сверток еще не коснулся земли. Стражники еще не сообразили, что за странная штука к ним летит. А Емеля уже развернулся, уже припустил обратно к углу. Грохнуло не особенно, потому что заряд был против обыкновенного половинный. Тут требовалась неубойная сила, демонстрация. Мощным взрывом стражников оглушила бато и контузила. От них же сейчас нужна была резвость. «Бомбист!» — заорал урядник, оглядываясь назад поверх кареты. «Вон он! За угол дунул!» Пока шел по плану. Четверо, что сидели в санях, ни одного взрывом не задело, Повыпрыгивали и погнались за имели. Другие четверо, что оставались в седлах, развернули коней и со свистом улюлюканьем припустили туда же. Возле кареты из вооруженных остались только двое спешившихся, так и застыли с бревном в руках, да урядник. Кучер и экспедитор были не в счёт. Через секунду после того, как преследователи свернули в тупик, оттуда рассыпало трещоткой револьверных выстрелов. Теперь стражникам будет не до кареты. Оглохнут от пальбы и страха, залягут, начнут сажать в белый свет, как в копеечку. Наступал черед Козыря с Грином. Почти одновременно они, каждый со своей стороны улицы, шагнули с тротуара на мостовую. Козырь два раза выстрелил одному стражнику в спину, второго Грин ударил рукояткой револьвера по затылку, потому что с его силой этого было достаточно. Бревно с тупым стуком бухнулось на утрамбованный снег и откатилось» а кучер присел на корточке, зачем-то закрыв руками уши и тихонько завыл. Грин махнул дулом уряднику и экспедитору, замершим на козлах. «Слезайте, живей!» Чиновник втянул голову в самые плечи и неловко спрыгнул вниз. Но урядник все не мог решить, сдаваться или выполнять служебный долг. Одну руку поднял, как бы сдаваясь, другой же слепо шарил по кобуре. «Не дурить!» — сказал Грин. «Застрелю!» Урядник поспешно вскинул и вторую руку. Но Козырь все равно выстрелил. Пуля попала в середину лица. И место, где только что находился нос, сделалось черно-красным. А сам Урядник, диковино всхлипнув, опрокинулся навзничь, захлопал руками по земле. Козырь схватил экспедитора за шинели, поволок к задку кареты. «Хочешь жить, Фуражка? Отпирай!» «Не могу! Ключать не имею!» Белыми от ужаса губами пролепетал чиновник. Тогда козырь выстрелил ему в лоб, перешагнул через труп и еще двумя пулями сбил замок с печатью. Мешков внутри оказалось шесть, как и было обещано. На дверце Грин Наскара рукояткой Кольта выцарапал Б. Г. Пусть знают. Пока перетаскивали добычу в сане, спросил на бегу. «Зачем было этого убивать? И тот тоже сдался». «Кто Козыря узнать может, живой не останется», — сквозь зубы процедил специалист, вскидывая очередной мешок на плечи. Услыхал кучер, все еще сидевший на корточках. Выть перестал, и, скрючившись, побежал прочь. Козырь сбросил по клажу, выстрелил вслед, не попал, а второй раз не успел. Грин выбил у него оружие. «Ты что?» — налетчик схватился за ушибленное запястье. «Он же полицию приведет!» «Все равно дело сделано». «Сигнал!» Ругнувшись, козырь заливисто свистнул в три переката, и пальба в тупике сразу проредилась вдвое. Свист был для стрелков знаком, что можно отрываться. Лошадь взяла с места в разбег, застучала шипастыми подковами, и ходки и сани, ничуть не отяжелевшие от бумажной поклажи, невесомо заскользили по мостовой. Грин оглянулся. Несколько бесформенных темных куч на земле. К ним тянутся мордами осиротевшие лошади. Пустая карета с распахнутыми дверцами. Часы над аптекой. 12 минут шестого. Получалось, что весь экс не занял и трех минут.